Глава шестая. «Говорят, что я угнетаю молодежь!» Генри Кипсон, Росмерсхольм. Загремели стулья. Ремни сумок перекидывались через плечо. Присутствующие стали направляться к дверям в конце зала, но некоторые уходили с неохотой. Страйк сделал несколько шагов в сторону Джимми, надеясь с ним переговорить, но его опередил молодой азиат, который судорожно, с нервной решимостью рванулся к оратору. Джимми обменялся еще парой слов с мужчиной из Рабочего Союза, а затем приметил направляющегося к нему молодого человека и двинулся ему навстречу, всем своим видом излучая доброжелательность и готовность побеседовать с предполагаемым новобранцем. Стоило, однако, азиату заговорить, как Джимми помрачнил. Во время их приглушенного разговора в центре быстро пустеющего зала рядом с ними маячило флик с кучкой молодежи. По-видимому, все они считали физический труд ниже своего достоинства, поскольку предоставили старушке убирать стулья одной. «Позвольте», — обратился к ней старик, забрал у нее три стула и взгромоздил на высокий штабель, стараясь не выдать острую боль в колени. «Ой, спасибо вам, Великая», — с сказала престарелая женщина. «Думаю, не надо нам больше эту компанию». Она выждала, пропуская Уолтера и остальных, которые даже не подумали ее поблагодарить, а потом с обидой продолжила. «Сюда пускать? Я ведь не знала, что у них на уме, а тут эта листовка с призывом ко всяким беспорядкам и неизвестно, что еще!» «Вы же не против Олимпиады?» — осведомился Страйк, водружая очередной стул поверх прочих. «Моя внучка в секции бега занимается», — сказала она. Нам и билеты на стадион выделили, а она ждет не дождется. Джимми все еще разговаривал с азиатом. Как видно, у них возник небольшой спор. Джимми напрягся и забегал глазами по залу. Либо надеялся смыться, либо проверял, нет ли кого постороннего в пределах слышимости. Зал почти опустил. Оба собеседника тоже направились к выходу. Страйк навострил уши, но приспешники Джимми стуком шагов заглушили все, кроме пары обрывочных фраз. «Уже не один год, так ведь, приятель?» – злобствовал Джимми. «Да делай ты, мать твою, что хочешь, ты же сам вызвался!» Дальше Страйк не разобрал. Он помог старушке составить последние стулья, и когда она выключала свет, спросил дорогу в паб «Белая лошадь». Минут через пять, забыв о своей недавней решимости перейти на здоровую пищу, Страйк купил в киоске пакет чипсов и двинулся по уайт роуд в поисках паба, повторяющего название улицы «Белая лошадь». Хрустя чипсами, он обдумывал, как будет лучше начать разговор с Джимми Найтом. Реакция пожилого приверженца Че Гевара показала, что человек, одетый в костюм, вряд ли вызовет доверие участников антикапиталистической сходки. Джимми, с виду опытный крайне левый активист, был, вероятно, готов к тому, что в накаленной атмосфере перед открытием игр власти заинтересуются его планами. И в самом деле, неприметный голубоглазый человек – Сунув руки в карманы, следовал сейчас за Джимми. Первонаперво страйку требовалось убедить Джимми, что в задачу следствия не входит разоблачение деятельности отпора. Паб Белая Лошадь занимал безобразное здание из сборных конструкций, стоящие на оживленном перекрестке фасадом к большому парку, откуда вечным укором смотрел военный мемориал с аккуратно сложенными у пьедестала венками из маков. Питейное заведение. На потрескавшейся асфальтированной площадке с пучками сорняков и кучками окурков окружала бетонная стена. Пьющие посетители слонялись у входа в ПАП и курили. Страйк заметил Джимми и Флик. Примкнув к небольшой группе, те стояли перед витриной, украшенной огромным флагом футбольного клуба Вестхэм Юнайтед. Высокий молодой азиат как сквозь землю провалился, зато неподалеку от этой группы в одиночку крутился полисмен в штатском. Страйк вошел в паб с намерением взять пинту пиво. Убранство паба составляли в основном флаги с крестом Святого Георгия и кое-какая атрибутика клуба Вестхэм. Купив пинту пива Джон Смит, Страйк вернулся в парадный дворик, закурил новую сигарету и приблизился к обступившей Джимми компании. Но стоило ему подобраться вплотную к флик, как эти люди поняли, что крупный незнакомец в костюме чего-то от них хочет. Все разговоры прекратились, на лицах промелькнуло подозрение. «Привет», — сказал Страйк, — «меня зовут Корморан Страйк. Я мог бы перекинуться парой слов с Джимми. Это касается Билли». «Билли?», Билли? — резко вскинулся Джимми. «А что такое?» «Вчера он у меня был. Я частный детек...» «Его Чизл подослал», — выдохнула Флик, с испугом оборачиваясь к Джимми. «Разберемся», — отрезал тот. Вся компания глазела на них со смесью любопытства и враждебности. Джимми жестом отозвал Страйка в сторону. Как ни странно, флик увязалась за ними. Стриженные под парни в майках с символикой команды Вестхэм Юнайтед приветственно кивали активисту, когда тот проходил мимо. Возле двух белых столбиков с навершиями в виде конских голов Джимми остановился, удостоверился, что никто не подслушивает и обратился к Страйку. — Как вы сказали, вас зовут? — Корморан. «Корморан Страйк. Били твой брат?» «Да, младший», — ответил Джимми. «Значит, он к вам приходил?» «Угу. Вчера во второй половине дня». «Вы частный детектив, точно». Страйк заметил, как в глазах флик промелькнуло первое узнавание. У нее было пухлое бледное лицо, которое могло бы показаться наивным, если бы не вульгарная подводка глаз и не чесанные томатно-красные волосы. Она вновь резко повернулась к Джимми. «Джимми, о нем?» «Шеклэллский потрошитель», — вспомнил Джимми, пристально глядя на Страйка поверх зажигалки и закуривая следующую сигарету. «Лола Лендри?» «Да, это мои расследования», — подтвердил Страйк. Краем глаза детектив заметил, что флик окинул взглядом его фигуру до коленей ниже. Губы ее скривились в презрительной усмешке. «К вам приходил Билли», — повторил Джимми. «Зачем?» «По его словам он видел, как душили ребенка», — ответил Страйк. Джимми раздраженно выпустил дым. «Ну-ну, он же с головой не дружит. Шизоидное аффективное расстройство». «Мне сразу показалось, что он нездоров». Согласился Страйк. «И это все, что он заявил?» «Что, видел, как душили ребенка?» «Я считаю, этого достаточно, чтобы начать расследование», сказал Страйк. Губы Джимми скривились в мрачной ухмылке. «Неужели вы купились на его рассказни?" «Нет», честно признался Страйк. «Но мне думается, в таком состоянии лучше не бродить по улицам. Ему нужна помощь». «Я лично не заметил, чтобы его состояние отличалось от обычного. А ты что скажешь?» Джимми обратился к Флик, не слишком убедительно изображая равнодушие. «И я не заметила», – бросила она, поворачиваясь с едва скрытой враждебностью, чтобы обратиться к страйку. «Вообще состояние у него неустойчивое, то лучше, то хуже. А чтобы приступов не было, лекарства надо принимать». В стороне от их сподвижников она заговорила куда более гладко. Страйк отметил, что девица намалевала стрелки, даже не потрудившись ополоснуть лицо, чтобы удалить засохший сгусток слизи в уголке одного глаза. Хотя сам он провел большую часть детства в нищете, пренебрежение аккуратностью вызывало у него неприязнь, за исключением тех случаев, когда человек настолько сломлен или болен, что чистота отходит на второй план. — В армии служили, да? — спросила Флик, но Джимми заговорил поверх ее головы. «Как Билли узнал, где вас найти?» «Посмотрел в справочнике», — предположил Страйк. «Я ведь не в пещере живу». «Билли не умеет пользоваться справочниками. Однако же благополучно нашел мой офис». «Никакого задушенного ребенка не было и нет», — резко сказал Джимми. Убили тараканы в голове. Во время обострения несет черти что. Вы заметили, какой у него тик?» Джимми с беспощадной точностью воспроизвел неконтролируемое судорожное движение руки от носа к груди. Флик захохотала. «Да, заметил», — без улыбки сказал Страйк. «Значит, вы не знаете, где он». «Последний раз виделись вчера утром». «На кой он вам сдался?» «Как я уже говорил, мне показалось, он не в том состоянии, чтобы разгуливать в одиночку». «Как вы заботитесь об интересах общества?» — сказал Джимми. «Богатый и знаменитый детектив печется о нашем Билли!» Страйк промолчал. «У вас ведь за плечами армия?» – не унималась Флик. «Воевали?» «Да», – ответил Страйк, глядя на нее сверху вниз. «Это имеет отношение к делу?» «Что, спросить нельзя?» Она слегка раскраснилась от праведного гнева. «Вас же не всегда настолько заботили людские страдания, правда?» Страйк, знакомый с людьми ее взглядов, ничего не ответил. Скажи он ей, что завербовался в армию, дабы закалывать штыком детишек. Она бы, скорее всего, поверила. Джимми, которого, судя по всему, мало интересовало мнение Флика военных, сказал: С Билли ничего не случится. Он время от времени сваливается на нас, как снег на голову, а потом уходит. Это в его духе. Где он ночует, если не у тебя? У дружков! Пожал плечами Билли. По именам не знаю. А затем, противоречия себе, К вечеру я ему позвоню. Убедиться, что с ним ничего не случилось. Ладно, сказал Страйк, допивая свою пинту и передавая пустой стакан, покрытому татуировками уборщику, который собирал грязную посуду. Страйк в последний раз затянулся сигаретой, бросил окурок на потрескавшийся бетон, в ту сторону, где оставалась компания, растер его своей протезированной ногой, а затем вынул бумажник. Сделай одолжение. Он достал и передал Джимми свою визитку. — Позвони, когда объявится Билли. Договорились? Хочу убедиться, что он жив-здоров. Флик иронически хмыкнула, а Джимми, казалось, растерялся от неожиданности. — Да, хорошо. Договорились. — Вы не подскажете, на каком автобусе быстрее всего доехать до Денмарк-стрит? — спросил их Страйк. Он даже помыслить не мог о следующем пешем походе до метро. Автобусы проезжали мимо паба с завидной чистотой. Джимми, который, видимо, хорошо знал этот район, направил Страйка к нужной остановке. Благодарю. Возвращая бумажник в карман пиджака, Страйк добавил, как бы между делом. Белли упомянул, что ты, Джимми, тоже стоял рядом, когда душили ребенка. Плик выдал себя, дернув головой в сторону Джимми. Тот был подготовлен лучше. У него раздулись ноздри, но во всем остальном он старательно изображал спокойствие. «Да, он нарисовал в своей придурочной башке целую сцену», — сказал Джимми. «Иногда ему мерещится, что наша мать-покойница тоже стояла рядом. Скоро и папу Римского туда приплетет». «Грустно», — сказал Страйк. «Надеюсь, вы сможете его найти». На прощание он поднял руку и ушел, а они остались стоять во дворике. Голодный, несмотря на съеденные чипсы, Страйк кое-как доковылял до автобусной остановки превозмогая сильную пульсирующую боль в культе. Автобуса пришлось ждать 15 минут. Двое подвыпивших парней через несколько мест впереди от Страйка завели нескончаемый нудный спор о достоинствах нового приобретения клуба Вестхэм Юси Яскилянина, чье имя и фамилию, правда, ни один так и не сумел выговорить целиком. Страйк невидящим взглядом смотрел в замызганное окно. Нога болела, отчаянно хотелось лечь но расслабиться он не мог. Хотя признаваться в этом было досадно, поездка на шарли роуд ни на йоту не развеяла его сомнений по поводу рассказа Билли. А воспоминания о внезапном испуганном взгляде Флик в сторону Джимми и особенно о вырвавшемся у нее его чизл подослал, занозой бередила душевный покой сыщика.